Глава 20 Беа пригласила Эмилию позавтракать где-нибудь в кафе, чтобы рассказать ей о том, какому решению пришли они с Биллом. После купания с Марлоу Эмилия чувствовала себя ужасно. Она боролась с простудой, но ей казалось, что она все-таки заболеет. Она заказала омлет с помидорами черри, чтобы придать себе сил. Беа кормила мод банановым пюре. Эмилия зачерпнула ложечкой пенку капучино. В кафе подавали кофе, который обжаривали тут же на месте, и каждый раз после такой чашечки кофе она клялась себе никогда больше не пить растворимый. «Мне нужно кое-что тебе сообщить», — сказала Бея, покончив с пирогом. «Я не хотела говорить, пока мы точно не определились, но я возвращаюсь на работу в Лондон. Сегодня утром я получила официальное письмо». «Ух ты!» Эмилия попыталась сделать вид, что очень рада за нее. Довольно существенные изменения. Билл будет работать из дома и заниматься мод, пока я в Лондоне. Мы оба поняли, что как-то сбились с дороги. Но ты нужна мне, шутливо сказала Эмилия. И действительно, советы и идеи Би стали для нее очень важны, и она дорожила их дружбой. Я знаю. Но я все равно буду помогать тебе с магазином. Именно благодаря тебе я поняла, как сильно мне не хватает работы. Если магазин не закроется. О чем это ты? Пока что мне все кажется слишком сложным. Био хлопнула ее по руке. Замолчи, я не собираюсь выслушивать этот негатив. Только вперед, Эмилия! Эмилия была не в состоянии спорить. Голова у нее раскалывалась. В горле першила, поэтому она просто улыбнулась. Она была рада за подругу. Конечно, рада. К воскресенью она почувствовала себя полностью разбитой. Эмилия хотела только одного — лежать в постели, но ей предстояло провести весь день на репетиции с квартетом, ведь свадьба Элис приближалась с каждым днем. Эмилия пролежала под одеялом до последней минуты, потом вскочила, натянула одежду, не приняв душ, и помчалась на репетицию. Она понимала, что в спортивных штанах и толстовке выглядит неряшливо. К тому же дельфина была просто с ног В голубой шелковой блузке с бантиком и в крошечной кошенной мини-юбке. Марлоу хотел обнять ее, но она уклонилась. «Не подходи, я заболела!» Она отдала ему выстиранный вручную кашемировый свитер. Обычная игра на виолончели составляла Эмилию забыться. Музыка успокаивала ее, а игра на музыкальном инструменте еще больше. Они играли салют де Муа. Элгара одну из мелодий, которую собирались исполнить для прихожан до начала свадебной церемонии. Это напоминало Эмилии о пьесе элгара Шансон де Нут, которую квартет исполнял на поминках отца. Она играла из рук вон плохо, пальцы у нее ныли, смычок постоянно соскальзывал и она забывала следить за нотами марлоу остановил репетицию и посмотрел на нее ты в порядке ты готовилась дома голос звучал ровно, но она почувствовала что марлоу с трудом скрывает раздражение. он практически обвинял ее в том что она не занималась дома а она занималась, но она была живым человеком, а не чертовым роботом. Эмилия положила смычок на подставку. «Прости, у меня было много дел, и я не очень хорошо себя чувствую». Все посмотрели на нее. У Петры был сочувствующий взгляд, у дельфины непроницаемый. Марлоу уже выглядел разочарованным. «Если тебе так плохо, надо было отменить репетицию. Мы теряем время». Эмилия встала и направилась к двери. Марлоу пошел за ней. «Извини», — сказал он. «Я всегда волнуюсь перед выступлением. Просто я хочу, чтобы у нас все получилось хорошо. И я знаю, что ты способна отлично сыграть. У меня дома ты великолепно играла. Ты играла так, как надо. Что происходит?» «Сегодня день рождения отца», — сказала Эмилия, глядя в пол. «Ох, бедная моя!» Тон Марлоу сразу смягчился. «Какой же я дурак! Прости меня!» он уже собирался заключить эмилию в объятия, но тут появилась дельфина у нас зал только до четырех сказала она марлоу отпрянул от эмилии словно та была прокаженной, а эмилия подумала что так оно и есть. я больше не могу выпалила она мне казалось что я достаточно хорошо играю, но это не так тебе придется вернуть фелисити не говори глупостей улыбнулся Марлоу. «Я правда так считаю. Лучше я уйду сейчас, чем испорчу вам все в праздничный день. Фелисити знает партитуру. Мне очень жаль». Эмилия поспешно вернулась в зал и забрала виолончель. Она не хотела ничего обсуждать, остальные, по-видимому, тоже, что подтверждало правильность ее поступка. Было очевидно, что они ждали, когда же она, наконец, уйдет но у них не хватало духу сказать ей об этом прямо. Эмилия как можно быстрее покинула зал, чтобы они могли продолжить репетицию, чтобы она не испортила им весь день. Она прошла мимо дельфины, та изо всех сил старалась сочувственно улыбнуться, но все равно получилось фальшиво. Вернувшись домой, Эмилия даже не стала заходить в магазин, чтобы узнать у Дейва, как идут дела. Ей не хотелось притворяться, что все в порядке, «Магазин все равно закроется через пару часов. Воскресенье они расходятся в четыре». Вместо этого она поднялась в квартиру, душную и темную, и решила позвонить Саре Бесилдан и спросить, не могли бы они выпить по бокалу вина, поделиться воспоминаниями о Джулиусе и произнести тост в его память. «Извините», — сказала Сара, — «в любое другое время, да». Но сегодня Элис выписывают из больницы. Мы с Ральфом как раз собираемся ехать к ней. Вы, конечно, можете прийти попозже. Мы устраиваем праздничное чаепитие в честь ее возвращения. Эмилия легла на кровать. Даша Сара Бэзилдон все забыла. Она даже не упомянула о его дне рождения. Эмилия уставилась в потолок. Сегодня ей не доставала отца больше, чем когда-либо может все всё-таки не стоит оставаться в Писбруке? Может, держать магазин — это хоть и романтично, но глупо? Она не должна жить жизнью отца. Она должна жить собственной жизнью». Эмилия решила принять ванну, согреться, постелить чистое белье, надеть свежую пижаму и лечь пораньше. Она вылила в ванну полбутылки пены и включила кран. Затем пошла на кухню и приготовила пунш, положив в него две ложечки меда от боли в горле. Села на диван, потягивая напиток. Он был обжигающе горячим, но она знала, что это будет только на пользу. Когда она добралась до нерастаявшего меда на дне чашки, веки ее отяжелели. Она свернулась калачком в углу дивана и провалилась в сон. Элис собирала вещи. Она больше не могла ждать. Больничная палата начинала сводить ее с ума, хотя персонал был замечательным, ее уже трясло. Последняя операция на ноге прошла хорошо, и теперь ей предстояло набираться сил. Нога все еще сильно болела, и Элис очень уставала. Но ей хотелось оказаться дома, в поместье, и она была уверена, что там даже стены ей помогут. Она захлопнула чемодан и оглядела палату. Всадники. Она взяла книгу в руки. Та напомнила ей о Дилане. Ей нравилось, когда он читал ей вслух, это успокаивало. Она просто лежала и слушала, а если засыпала, то это было не страшно, потому что она знала текст почти наизусть. В последнее время Дилан не заходил к ней, и она не знала почему. Наверное, был занят подготовкой сада к зиме. Хью отказался читать ей вслух. Читать он вообще не любил, он всегда был на взводе, когда приезжал, говорил, что ненавидит больницы. Элис не знала никого, кто любил бы больницы, но ничего не сказала. Она болтала с ним о том о сём, а он делал вид, что слушает, и большую часть времени сидел, уставившись в телефон. У него было несколько текущих сделок, которые он хотел закрыть до свадьбы, и она понимала, что он на нервах. «Ты не обязан приходить ко мне каждый день!» сказала она ему, но он настаивал. Однако никогда не оставался надолго. Элис положила книгу в чемодан и снова захлопнула крышку. Она не могла дождаться возвращения в поместье. Предстояло столько всего сделать. Не только в отношении свадьбы, но и для подготовки к Рождеству. А еще нужно было смастерить рождественскую гирлянду, почти двадцатиметровую гирлянду из цветов поместья, он весь год срезал и сушил их в одном из сараев. Собирать ее будет трудно, но Элис была полна решимости. Это будет праздник цветов, всех, что они вырастили в Писбруке за год. Ей не терпелось увидеть результаты работы. Дверь открылась, и на пороге появились радостные Ральф и Сара. Она почувствовала прилив любви к родителям. Последнее время они так заботились о ней. Пойдем. Сказал Ральф, подхватывая чемодан. Карета подана! Когда они подъезжали к поместью, Элис увидела всех сотрудников, собравшихся у входа и ожидавших ее возвращения. Там были не только те, кто работал по выходным, но и обычные сотрудники. О Боже! сказала она, все пришли. А как же, милая! улыбнулась Сара. Все очень скучали по тебе! Элис вышла из машины и поднялась по ступенькам к парадной двери. Люди захлопали. Она почувствовала радость и смущение. Разве она заслуживает столько внимания? В холле Ральф открыл шампанское, и все взяли по фужеру. «За скорейшее выздоровление!» произнес он, и все присутствующие повторили это пожелание. Элис поднялась на три ступеньки на лестнице, чтобы все могли ее видеть. «Я хочу поблагодарить вас за вашу работу, пока меня не было», — сказала она. зная, что все вы выложились по максимуму, чтобы наша работа не останавливалась ни на секунду. И я думаю, вам было приятно, что я не стояла у вас над душой». Все рассмеялись. Элис вовсе не была надсмотрщиком на плантации. «Но я снова с вами, и давайте сделаем так, чтобы это Рождество стало самым лучшим». «А если у вас есть идея, как сделать его еще лучше, моя дверь всегда открыта. Если у вас есть какие-то проблемы, пожалуйста, заходите. Поместье писбрук стало таким, какое оно есть, потому что мы одна команда. Поэтому я просто хочу сказать вам спасибо. Вы лучшие!» Она с улыбкой подняла фужер, и все присоединились к тосту. Потягивая шампанское, Эли оглядывала зал и думала о том, как ей повезло. И только тут она поняла, что одного человека не хватает. Дилана. Где же Дилан? Внезапно ей захотелось увидеть его больше, чем кого бы то ни было. Входная дверь открылась, и она с нетерпением посмотрела, не он ли это. Но нет. Это был Хью. Дорогая. Он заключил ее в объятия. «Добро пожаловать домой!» «Спасибо», — сказала Элис. И в этот момент поняла, что даже не заметила отсутствия Хью. Эмилия открыла глаза. Она понятия не имела, как долго спала, и почему у нее возникло сосущее чувство тревоги, ощущение катастрофы. Она попыталась собраться с мыслями, но голова была ватной. И тут она вспомнила, что собиралась принять ванну. Выключила ли она кран перед тем, как уснуть? Или забыла сделать это? Господи, только бы не забыла! Эмилия вскочила с дивана и понеслась в ванную, где ее встретило ужасающее зрелище. Через край переполненной ванны на деревянный пол водопадом хлестала вода. Эмилия выключила кран, затем схватила ключи из кармана пальто и понеслась вниз по лестнице, отперла дверь, ведущую в магазин, Неожиданный прилив здравого смысла подсказывал ей не включать свет, но отблеска уличных огней было достаточно. Вода потоком лилась сквозь светильник над антресолями, заливая книги внизу, и пока Эмилия в ужасе наблюдала за этим, потолок медленно обрушился, открывая сияющую рваную дыру. Она не выдержала, не справилась, и была почти благодарна за то, что все это случилось, потому что ей больше не нужно было пытаться вести дело, на которое у нее не хватало сил. Теперь она имела право сдаться, и никто бы не подумал о ней ничего плохого. Эмилия подошла к кассе, достала визитную карточку, которую оставил ей Ян Мендип, прочитала его адрес. Взяв ключи от машины, она, не оглядываясь, вышла из магазина. Если бы она остановилась... Если бы задумалась или позвонила кому-нибудь, все бы вернулось на круги своя. В данный же момент ее мысли были ясны и понятны. Она поехала по узким дорожкам к дому Мендипа, расположенному в двух милях от города. Проехала через внушительные ворота по освещенной подъездной дороге к великолепному новому дому. Постучала в дверь. Ян Мендип открыл и нахмурился, не узнав его в таком растерянном и подавленном виде. «Я Эмилия Найтингел», — сказала она. «Мы можем поговорить?» «Эмилия, конечно, входите!» Он посторонился. Она вошла в просторную прихожую, украшенную огромными люстрами с лестницей, усланной богатыми пурпурными коврами. В обычной ситуации она бы с удовольствием отметила «безвкусицу» обстановки, но сейчас ее мысли были заняты другим. «Я пришла сказать, что решила продать магазин», — сказала она. — Он в вашем распоряжении, если вы еще заинтересованы в покупке. Мендип широко улыбнулся. — Отличная новость! Если можно, я бы побыстрее оформила продажу. Она хотела уехать из Писбрука к Рождеству, до которого оставалось всего несколько недель. Ей хотелось оказаться на другом конце света. — Я поручу это своим ребятам! Он отошел в сторону и шестом пригласил ее на кухню. Выпьем за сделку. Я всегда держу в холодильнике бутылочку шампанского для таких случаев. Нет, спасибо, ответила она, отмахнувшись. Ну, тогда просто пожмем друг другу руки. Он придерживался традиции. Сделка не была сделкой, если вы не пожали друг другу руки. Эмилия на мгновение заколебалась. Ей не очень хотелось прикасаться к нему. Ей казалось, что она заключает сделку с самим дьяволом. Но она должна была заботиться о своих интересах и запросить хорошую цену, поэтому она собралась с духом и пожала Мендипу руку. Она старалась не думать об отце, чтобы он сказал, если бы узнал, что она продает магазин Мендипу. Но тут уже ничего не поделаешь. Она старалась как могла, чтобы сохранить магазин как своего рода бесконечную дань уважения отцу, но этому не суждено было сбыться. Отец любил магазин, но ей пора начинать жить своей жизнью, и было бы глупо не получить самую выгодную цену. «Жду вашего предложения», — добавила она, «а я со своей стороны свяжусь с нотариусом». Менди проводила ее до машины. Она думала, что ей будет легче, когда она отпустит прошлое, но вместо этого ей стало ужасно грустно. И одиноко. Она вставила ключ в замок зажигания, не зная, куда податься, У нее не было ни работы, ни обязательств, ни привязанностей. И она только что заключила сделку, которая принесет ей неплохие деньги. Она дала задний ход. «Куба», — подумала она, — «что если полететь туда на месяц-другой, отдохнуть и прийти в себя, пить рома, танцевать до рассвета, греться на солнце и слушать музыку? Гавана — сумасшедший, грязный и шумный город. Ничего общего с пизбруком. Там она уже не будет Эмилией англичанкой. Эмилия Найтингел пусть остается тут, а с Кубы вернётся уже совсем другой человек. Она представила себе загорелую девушку в красном платье с рюшами и цветком в волосах. Такой она хотела быть теперь. У Джексона зазвонил телефон. Это был Мендип. У него упало сердце. Мендип, конечно, хочет расспросить его по поводу книжного магазина. Джексон собрался с духом. Сейчас он все ему выскажет. Он больше не хочет участвовать в этом цирке. Если это означает, что он потеряет работу, то так тому и быть. Он осторожно ответил. Алло? Молодец, красавчик! В смысле? Ты мог бы хорошо зарабатывать на жизнь, используя свои способности. Ты просто ас! Мендиб загоготал. О чем вообще речь? Все еще не понимал Джексон. Эмилия Найтингел продает мне магазин. Прямо сейчас мои ребята составляют контракт. Как только мы все поставим свои подписи, ты станешь главным на бывшей перчаточной фабрике. К Новому году откроемся. Ты отлично поработал, Джексон. Мендип дал отбой. Кто это? Спросила Цила. Да так? Ответил Джексон. Мендип. Ему стало дурно. Он должен был радоваться, что Эмилия решила продать магазин без его участия. В конце концов, в результате он получит отличную работу. Исполнительный директор. Радоваться надо. Но Джексону было не по себе. Меньше всего ему хотелось, чтобы Эмилия продавала магазин.